Знаешь, как кличут нашу планету в управлении исследований? Эвур. Эв-ур. Эволюционный урод. Здесь все сразу. Триас и мезозой, кайнозой и homo sapiens Новые виды здесь появляются, а старые не вымирали. Этого не может быть, но случилось. Ради того, чтобы здесь поработать, можно пойти на переговоры даже с Октяным Хашем. Филолог Жан заглянул в медпункт. Там белогурочка, — сказал он. Ее отец заболел. — Что с ним? — спросила Ингрид. — Был на охоте. — Я пойду, — сказал Ингрид. — Скажи Медеи, что пирог в духовке. — Я сам посмотрю, — сказал Конрад. — Возьми с собой нашего раненого. Ему интересно. Перед выходом Конрад выдал Андрею пояс с бластером. — Здесь много неожиданных гадов, — сказал он. Правда, сюда они редко суются, шумно, запахи чужие, и все же залетают. Они пошли втроем. До шатров было метров триста. Впереди шагал Жан, неся саквояж с медицинскими инструментами, затем Ингрид. Андрей замыкал шествие. Спутники Андрея выглядели опереточно. Легкие рубашки и шорты, широкие пояса с бластерами на боку, высокие сапоги, типичные покорители звездных трасс из детского фильма они шли по широкой тропинке трава была сочной зеленой гудели пчелы огромный в пять зеленый кузнечик выскочил на тропинку присел и сиганул метров на 10 вереницы пересекали тропинку большие желтые муравьи мелкие розовые бабочки густой стайкой велись над белыми шапками соцветий Андрей отмахнулся от шмеля размером с кулак. Тот обиженно взревел, но отлетел. Вблизи шатриста белого волка оказались жалкими. Несколько жердей связаны сверху, оплетены ветками и кое-как прикрыты облезлыми шкурами. Площадка вокруг чумов была утоптана. Удручающе воняла Более всего от тушек птеродактилей. Женщины разделывали их на открытом воздухе. Тучи синих мух реяли над ними. Женщины прекратили работу, глазели. Их заинтересовал Андрей. Незнакомый человек, одет иначе. Синие ритузы, серебряные башмаки и белая безрукавка. Голые детишки, все с косточками, которые они обсасывали, становище было много мяса, сбежались, чтобы потрогать гостей. Одна из женщин поднялась и отогнала их хворостиной. Верхом появился парень в меховой юбке. Он спрыгнул с коня, шлепнул его по морде, что-то гортанно сказал. Жан ответил длинной фразой. Из самого большого чума через низкое отверстие выпал толстый старик. Сидя на корточках, он принялся хлопать себя по щекам. — Это брат вождя, — сказала Ингрид. — Показывает, какое большое горе. — Пошли в шатер, — сказала Ингрид. — Там мух нет. В шатре было прохладнее. Глаза быстро привыкали к зеленоватой полутьме. Внутри шатер оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Пахло терпко и остро. В середине дымил костер. У костра на корточках сидела девушка. Она кинула в дым связку травы и поднялась. На темном лице светились белки глаз и губы. «Ты пришла?» Она легонько на мгновение прижалась лбом к плечу Ингрид. Куча тряпок и шкур за костром зашевелилась. Оттуда послышался низкий голос. Зацокал, заурчал. Жан ответил. «Вождь был на охоте», — сказал Жан. «Его догнал лев Ингрид подошла к ложу раненого. Жан переводил ей. Андрей понимал, что он здесь лишний, но выходить наружу в жару и вонь не хотелось. Рядом с костром в землю было вкопано суковатое бревно сучьях висело оружие андрей подошел разглядывая короткие копья с широкими каменными лезвиями прямой зазубренный меч девушка стояла к нему спиной наблюдая за тем что делает Ингрид. наряд девушки ограничивался короткой юбкой ладно сшитой из конской шкуры прическа странная на висках волосы сбриты на макушке торчат ежиком девушка почувствовала взгляд андрея и обернулась глаза были светлые внимательные Андрей улыбнулся. Девушка после секундной паузы улыбнулась в ответ. «Тебя я не видела», — сказала она. «Ты новый? Ты с неба?» «С неба. Ты откуда знаешь наш язык?»